Глава 0001 У двери я на миг останавливаюсь, придирчиво оглядываюсь в зеркало. Ох и видок! Из зеркала смотрит на меня унылая дама лет 30, с брюзгливо поджатыми губами, намечающимся вторым подбородком, хотя фигура скорее костлявая, чем упитанная. Блеклые волосы собраны в тощий пучок, помада на губах слишком яркая кричащая, а тени на веках болотно-зеленые. Мышиного цвета платье, крепкие, будто у крестьянки, ноги в теплых чулках. Вроде как и не уродина, но сексапильности во мне не больше, чем в размазанной по тарелке остывшей овсянке. Щелкаю свое отражение по носу и выскакиваю из дома. В отличнейшем настроении, бодрое и веселое. А на улице хорошо. Воздух после короткого проливного дождя чистый, свежий. Разведнялось и светит солнце. Тепло, но не душно. Во дворе бренчит на гитаре симпатичный парень и очень хорошо бренчит. Когда я прохожу мимо, он поднимает голову и улыбается. Он всем улыбается. Он не человек и программа. Смесь справочного бюро, музыкального автомата и вахтёра. Каждый уважающий себя дом Диптауна обзаводится чем-то подобным. Либо играют во дворе неправдоподобно вежливые и умилительные детишки, либо сидит на скамейке чинная старушка, либо длинноволосый живописец с мечтательными глазами стоит за мольбертом. А у нас гитарист. «Привет!» — говорю я ему. Иногда парень отвечает, но сейчас ограничивается лишь кивком, а я иду дальше. Можно взять такси, но тут недалеко, лучше пройтись. Заодно можно собраться перед беседой. Дело в том, что на самом-то деле я ужасно трушу. Диптаун всегда был для меня местом для развлечений. С тех пор, как в 12 лет я впервые вошла в глубину, тогда еще с папиного компьютера и без всякого комбинезона. Но ну, когда у меня появилась своя машина, свой комбинезон, пусть даже подростковый, без некоторых функций, целоваться это не мешало. И я носилась по глубине, прилипала то к одной компании, то к другой, дружила и ссорилась, храбро пила виртуальное шампанское, несколько раз виртуально выходила замуж и разводилась. В глубине были самые лучшие концерты. На исполинских аренах – над которыми кружились цветные облака и мерцали в такт музыки неправдоподобно яркие звезды. В глубине можно было посмотреть самый новый фильм задолго до его выхода на экраны в роскошных пиратских кинотеатрах. В глубине можно было путешествовать. В каждой стране, в каждом городе находится человек, который делает виртуальную копию любимых пейзажей. Конечно, были те, кто в глубине работал, программисты, которым стали не нужны офисы, тьма тьмущая бухгалтеров, дизайнеров, инженеров, преподаватели, обучавшие студентов со всего мира, врачи, консультирующиеся друг с другом, таинственные дайверы, конечно, если они есть на самом деле. Но мне ни капельки не хотелось заниматься программированием или бухгалтерским учетом. Я даже учиться предпочитала по старинке и поступила после лицея на юридический факультет, старомодный и солидный. Но глубина все росла и росла. Ей уже не хватало неписанных правил. Ей потребовались законы. И юристы. Я, сворачиваюсь с Людного проспекта, прохожу маленьким сквером с заброшенным высохшим фонтаном в центре. Вокруг как-то пустеет, будто люди стараются обходить это место стороной. Неудивительно. Тюрьмы никогда не пользовались популярностью, даже виртуальные. Обнесённая высоким забором с колючей спиралью поверх уныло-серое здание за сквером – это виртуальная тюрьма русского сектора Диптауна. Кто говорит, что мы отстаём от развитых стран? Может быть, в чём-то и отстаём, но пенитенциарная система всегда следит за прогрессом. Подхожу к единственным дверям в стене. Узкие металлические створки с крошечным окошечком-глазком. Нажимаю кнопку звонка пауза. Потом слышится железный ляск, окошечко открывается. На меня мрачно смотрит крепкий парень, толстая шея распирает синий форменный воротник. Он не произносит ни слова, ждет. И я молчу, лишь подаю в окошечко документы. Охранник скрывается, теперь уже я терпеливо жду. Много ли времени нужно, чтобы проверить подлинность документов в глубине? Немного, но куда больше требуется на торопливые звонки начальству. Не возмущаюсь, жду. Поправляю прическу, будто с моим крысиным хвостиком что-то могло случиться. Я и сама, наверное, похожа на крысу, поджарую, злую, битую, травленную, привыкшую смотреть на мир без глупых иллюзий. Ничего, так надо.